Глава пятая. Дорога какое-то время лежала по серпантину вдоль побережья. Вид был чудесен, но Анна сосредоточилась на опасном участке трассы. В мотелях решено было не останавливаться. После посещения супермаркета кошелек Ани заметно похудел. Зато багажник карата был забит доверху. Крупных торговых центров, судя по карте, больше не предвиделось. Карты указывали, что лонд находится на небольшом полуострове. Аню поразил вид на долину Лонд с перевала. В сумерках городок казался необитаемым. Но, въехав в долину, дамы поняли, что двухэтажные домики скрывает пышная осенняя листва. Впрочем, свет горел лишь в редких окнах, и по дороге встретилась пара машин – сельских грузовичков. Поплутав по улицам, Аня нашла нужный поворот. Проселочная дорога привела к высокому кованому забору. Если остальные домики еще как-то проявляли признаки жизни, то Нестредун, будущий Анин дом, непроницаемым черным монолитом выступал из глубины сада. Мариса с трудом открыла скрипучие ворота. Подъездная колея к дому заросла подорожником. «Мрачновато!» Сквозь зубы проговорила Аня, выйдя из машины. Нас должен был встретить местный поверенный. Интересно, где он? Не хватало еще остаться без ключей. Но дверь в коттедж была не заперта. Да, мы вошли. Под ногами заскрипела и хрустнула. Эйджи проснулся и недовольно захныкал. — Нам нужно устроиться на ночлег, — устало сказала Аня, оглядывая широкий холл с массивной лестницей, слабо освещенной луной. Мне уже все равно, где спать, лишь бы покормить Эйджи и принять горизонтальное положение. Мариса, которую все время смешили непривычные для ее слуха фразы странницы, неуверенно хихикнула. На втором этаже располагались четыре спальни, а в мансарде несколько комнатушек хозяйственного назначения. Разумеется, никто не затруднился подготовить дом к приезду новых хозяев. Аня начала подозревать, что Эйфред не звонил в Лонтахейм, несмотря на обещания адвокатам. И никто в городе так и не узнал о приезде его отказной жены. Это было бы очень похоже на Нестеера сотворить мелкую, но неприятную месть. На первом этаже свет не зажигался, на втором лампы мерцали еле-еле. Неунывающая и неутомимая Мариса нашла балкончик и выбила на нем запылившиеся подушки и одеяло. Вода из крана шла холодная, ржавая, с запахом ила. Но она, по крайней мере, была. Аня кое-как дождалась чистой струи и подогрела кастрюльку для купания Эйджи, порадовавшись купленным в же предметом первой необходимости. Ее не тянуло осматривать дом на ночь глядя и она уже сомневалась, что найдет на кухне посуду и прочую утварь. О свежем белье и ванне для себя речь уже не шла. Мариса устроилась в комнате напротив. Эйджи спал плохо, и женщины сменяли друг друга. Тем не менее, Ане удалось выспаться. И если не отдохнуть, то прийти в себя после долгой дороги. Она проснулась, когда солнце, пробившись через пыльные гордины, защекотало ей нос. Аня чихнула и села. На второй половине кровати, подложив кулачок под щеку, посапывала Мариса. Эйджи весело дрыгал ногами в люльке, изучая солнечные зайчики на потолке. Аня осмотрелась. Получилось, что ночью в попыхах она выбрала довольно удачную комнату со светлыми обоями и потертой, но целой мебелью. Из шкафа пахло шариками от моли. На подоконнике стоял засохший букет цветов. Он рассыпался, когда Аня к нему прикоснулась. Покормив и переодев Эйджи, Аня осторожно спустилась на первый этаж. При дневном свете все выглядело не так безнадежно запущенным, как ночью. Да, пыльно. Да, обстановка скудная. Но все это можно привести в порядок. Вот только зачем столько места трем дамам? Как протопить такую громадину? «Это для тебя, Нестри Дун, громадина», — поправила себя Анна. «А если сравнить коттедж с особняком бывшего муженька, так сюда только холл с большой гостиной влезут». Гельда уже встала и возилась на кухне, в которую вела арка из холла. Аня почувствовала запах кофе и удивилась. Они ведь решили пока не тратить деньги на дорогие удовольствия. Наверное, Гельда все-таки не устояла. Аня была только рада. Именно чашечки крепкого черного. Она вошла в кухню и застыла. Там, у плиты, спиной к ней, возился какой-то мужчина. Он обернулся на шаги, вернее, развернул свое кресло. И Аня поняла, почему он выглядит так странно. Он сидел в инвалидной коляске. Меньше всего незнакомец был похож на обещанного поверенного. Господин Кроп упоминал о пожилом человеке, а этот был молод. «Вы кто?» – недоуменно спросила Аня. «А вы?» – эхом отозвался мужчина. На вид ему было лет 35, но со всеми этими магами и немагами Анна уже ни в чем не была уверена. В доме бывшего мужа был телевизор, смешной, с выпуклым экраном. Эйфред смотрел по нему глупые шоу и весело хохотал. Лишь раз Аня увидела на экране новостной выпуск, когда в доме гостили адвокаты. Показывали высший совет эландрака моложавых мужчин возрастом не менее 80. Вот и гадай теперь, кому тут сколько лет. Аня также отметила широкие, несмотря на инвалидность, плечи молодого человека, легкую небритость, которая придавала его смуглому лицу немного зверский вид, и элегантный костюм-двойку. «Утро, а он в галстуке», — подумала она. «Он здесь живет?» Мужчина, в свою очередь, внимательно разглядывал Аню. «Как вы сюда попали?» — хором спросили оба. «Кто вас пустил?» И затем также хором ответили. «Это мой дом!» Кофе вскипел и залил плиту. Ругаясь, молодой человек принялся разворачивать кресло. Неловкие движения выдавали отсутствие привычки. Он пересел в коляску не так давно. «Дайте угадаю». Мужчина снова развернулся к Ане. «Вы очередная отказная жена одного из Нестееров или Фарееров. И гнездо отправило вас сюда, забыв предупредить, что Нестредун уже занят». Молодой человек вопросительно уставился на Аню, и она нехотя процедила. «Я Анна Нестеер, теперь Триер». Парень насмешливо хохотнул и покачал головой, отъезжая к столу. Я так и думал. Не оправдали надежды великого Эйфреда? Я что-то об этом слышал, но не предполагал, что он так быстро от вас избавится. Я Люк Танроу, когда-то носивший имя Форейр. Руки не подаю, не думаю, что наше знакомство будет настолько долгим. На каком основании вы заняли этот дом? Взвелась Аня. Я два дня назад подписала все необходимые документы, и никто не предупредил, что здесь уже кто-то живет. Вам придется подписать что-то другое. С той же насмешкой, выводящей Аню из себя, заявил молодой человек. Я владелец Нестредуна по праву первенства. Гнездо выделило мне дом полгода назад, после. Люк Танроу удернул острой скулой. Несчастного случая! И поверьте, я тоже много чего подписал в присутствии адвокатов и главы рода. Могу показать документы. «Непременно покажете», — велела Анна. «Мы приехали ночью. Дом был открыт. Нас должны были встретить. Неужели вы не слышали? Можно было разобраться еще вчера». «Я крепко сплю». «Где?» «Там». танроу показал рукой в сторону незаметной двери в углу кухни. Апартаменты садовника, зимний сад, цветочки, широкие дверные проемы. Боюсь, вам будет их не хватать. А кабинет мой вон там, в левом крыле. Тонро узло сверкнул темными глазами. В доме есть телефон? Увы, нет. В городе имеется несколько общественных аппаратов. Один на почте, второй возле аптеки. Рекомендую сразу заказать такси. Не придется особо распаковываться. Очень смешно. Анна развернулась и решительным шагом направилась в холл. Она заметила, что одна из выходящих в него дверей была приоткрыта. Аня заглянула внутрь. Книжные полки, потертое, но солидное кожаное кресло, печатная машинка и огромный шкаф с картотекой. На полу следы от колес коляски. Незаконный жилец неплохо устроился. На столе, покрытом зеленым сукном, красовался громоздкий черный телефон с диском. Анна сняла трубку. Линия молчала. Я же сказал, что здесь нет связи. За спиной послышался скрип колес. Меня отключили за долги. Свет тоже? Свет нет, просто я экономлю. Выкрутил нижние лампочки, где мог. Да и проводка здесь старая. Опасно подключать много электрических приборов. «На второй этаж мне не подняться. Считайте, что вам повезло. Ненадолго». Анна не видела больше смысла спорить и не понимала, почему так эмоционально отнеслась к ситуации. Жизнь приучила ее сначала оценивать, потом действовать, четко и непримиримо. Но парень в коляске заставил ее выйти из себя. Возможно, ее нервировало положение Танроу. Несчастный случай. «Значит, парень полгода живет в полузаброшенном особняке. Один? За чей счет?» Пачка дешевого печенья и банка с консервированным супом на столе в кухне свидетельствовали о том, что с деньгами у сквотера не густо. Аня поднялась на второй этаж. Гельда была уже в курсе, она все слышала с лестницы. Поручив Эйджи заботам Марисы, Анна приняла душ и отправилась в город». Лонтахейм вновь поразил ее обилием зелени. Осень уже вступала в свои права, но многочисленные хвойные посадки смотрелись свежо и аккуратно. Главная улица радовала разнообразием конторы магазинчиков. Аня приметила бутик с дорогой косметикой, универсам и книжный. Местные жители, знающие всех и каждого, оглядывались на Анну с вежливым интересом. Она улыбалась и кивала. Того самого поверенного, господина Крюера, она нашла в его конторе. Пожилой мужчина извинился, сетуя, что его молодая, неопытная секретарша перепутала даты. Анна проконсультировалась с ним по поводу незаконного вселения. «Я свяжусь с вашим гнездом и адвокатом», — уклончиво ответил Стряпчий. танроу несомненно, обладал разрешением на проживание. Я сам проверял его бумаги». Однако передача коттеджа в руки отказной жены имеет юридический приоритет. Бедняга Люк. Жизнь к нему не слишком благосклонна. Приободрившись, Анна сделала покупки и зашла в офисы телефонной компании и поставщика электроэнергии. Она оплатила счета и долги, заказала электрика и проверку здания. Деньги, выданные Нестеером, таяли. Маленькая заначка Гельды тоже не казалась надежной финансовой подушкой. Анна была не из тех, кто думает о таких вещах завтра. Она собиралась решить вопрос средств в самое ближайшее время. Вернувшись после прогулки, Анна поняла, как устала. Она уже готова была назвать это пыльное старое здание, почему-то пахнущее сухой травой, домом, лишь бы получить передышку. Лишь бы не сойти с ума от всего происходящего. Нет, она вовсе не железная. Схватка с абьюзером, страх, долгая поездка полностью ее вымотали. Но увидев Эйджи, Аня снова ощутила вкус жизни. Малыш научился сосредотачивать на ней свой внимательный взгляд. «Пусть это маленькое чудо не одарено магически», – думала Анна, – «но развивается ребенок не по дням, а по часам. Сейчас она, Аня, целый мир для него». За Эйджи она кого угодно порвет зубами на ленточке. И как же хорошо было иметь помощниц. Анна отсыпалась полдня с перерывами накормления и еду для себя. Она даже проспала визит сотрудника из телефонной компании. Гельда сама общалась с ремонтником. Она попросила его переставить аппарат в холл. Проснувшись и поняв, что силы вернулись, Аня занялась уборкой. Оценить масштаб разрушений в доме, даже поверхностно, она не смогла. Но понимала, что с мизерной суммой поступлений от Айфреда ремонт затянется на годы. Пока Гельда готовила, а Мариса занималась ребенком, Аня остервенела, выметала пыль из углов и замачивала занавески и чехлы для мебели. Отсутствие стиральной машины нервировало. Анна видела прекрасные агрегаты для стирки и сушки в витрине местного магазинчика бытовой техники, но цены там кусались. Люк Тонроу никак о себе не напоминал. Никто не видел, чтобы он появлялся на кухне или в саду. Аня ждала звонка от поверенного, чтобы расставить все точки над «и». Она не сомневалась, что представители гнезда скоро попросят грубоватого сквотера из коттеджа а анне лучше не тратить время и нервы на хама проснувшись следующим утром аня увидела танроу в окно инвалид крутил колеса своей коляски медленно двигаясь по дорожке он остановился в воротах явно кого то поджидая через несколько минут у ворот появилась молодая девушка очень хорошенькая в очаровательном цветастом платье она протянула люку корзинку а он ей купюру. Из корзинки торчала упаковка с ветчиной, уже знакомая Анне по прилавкам мясной лавки. Девушка шутливо присела в Книксоне и заливисто рассмеялась. Так вот как Танроу делает покупки. Нанимает кого-то из местных, чтобы ему носили еду. — С таким хламом, как эта коляска, не очень-то поездишь, — сухо произнесла присоединившаяся к Анне Гельда. Аня пожала плечами. Тем не менее, он как-то приспособился. Жизнь это не парк аттракционов. Покатался, повизжал по нарошку и отправился в теплую постельку. Я 14 лет хромала и не спала по ночам от боли. Я была ей даже рада этой боли. Она отвлекала от мыслей. Я выжила, хотя нисколько этого не хотела. Я жила, несмотря ни на что, и даже нашла работу, чтобы себя прокормить. Поэтому я никогда и никого не жалею. Гнездо поселило Тонроу в Нестердун. Оно же найдет ему и другое жилье. Тем временем девушка еще стояла у ворот, явно кокетничая. танроу широко улыбался. — Что и требовалось доказать, — хмыкнула Аня. — Был бы мужчина, а спрос всегда найдется. Телефон ожил во второй половине дня. Звонил адвокат Кроп. Анну заверили, что произошла ошибка. Мейст Тонроу должен был выехать из Нестредуна еще месяц назад. Его оповестили почтовым уведомлением. Однако господин Люк не соизволил забрать документы в местном отделении. Затем Кроп попросил позвать Тонроу к телефону. Анна отправилась на поиски Люка. Она прошла через кухню и постучалась в широкую дверь. Никто не отвечал. Тогда она тихонько толкнула створку и обнаружила, что за ней находилось довольно обширное, прилегающее к зимнему саду пространство. Здесь и впрямь были широкие дверные проемы и пол без ступеней. танроу облюбовал комнатку садовника. В ней царила идеальная чистота и атмосфера аскетизма, идеально застеленная грубым одеялом кровать, тумба и шкаф. Видимо, в последние дни люк приспособил табуретку под обеденный стол. На ней стояла тарелка с нарезкой, накрытая марлей. Тумба и шкаф носили следы недавней покраски. танроу взял то, что нашел на первом этаже, и освежил кистью. При этом он вполне мог бы затащить к себе изящный комод из старинного гарнитура, хорошо сохранившегося под чехлами. На тумбе лежал фотоаппарат с длинным объективом. Это была единственная дорогая вещь в комнате. Анна нашла люка в саду. Существование импровизированного огородика за домом стало для нее открытием. танроу сидел в коляске и ковырял землю мотыгой. У его ног лежал шланг. На грядках красовались три тыквы, огурцы на подвязи и пару кустов томатов. Адвоката танроу выслушал почти невозмутимо. Произнес только «да». «Нет». Принял к сведению. «И...» Спасибо за информацию. Повесив трубку, он сухо сообщил. Мне дали месяц на переезд. Вам есть куда переселиться? Найдется. Не волнуйтесь так за меня. Мне право неловко. Я стараюсь вести светский разговор. А я, инвалид резко развернул кресло, только что заказал визитные карточки на этот адрес. Я почти собрал нужную сумму, чтобы подключить телефонный аппарат и отправил предоплату за рекламное объявление в Элонский Вестник. И тут являетесь вы. — Тут является уведомление, — холодно напомнила Анна. — Я его не получал. Мальчишки иногда воруют и жгут письма из почтового ящика. — С чего бы это? Пожадничали на день урожая и не додали им конфет? — Нет, — процедил танроу Причина в другом. — А чем вы, кстати, занимаетесь? Это уже тоже неважно. Боюсь, моему бизнесу конец. Тонроу развернул коляску и направился на кухню. Анна задумчиво потерла подбородок и еще раз заглянула в кабинет люка с таинственной картотекой. Все ящички в ней были заперты на ключ. Но она и не собиралась рыться в чужих бумагах, просто прочитала наклейки. Буквы и номера. Какие-то значки. Риэлтор решила Аня и успокоилась.